Глава 32. Карина. «Мама ненадолго опускает глаза на сцепленные руки, сжимает губы, и я понимаю, что ей неприятно все, что произошло. Думаю, после всего произошедшего ты обязана знать правду», показывает, чтобы я села рядом на диван, беспрекословно исполняя молчаливую просьбу. «В общем, мы с твоим отцом никогда не были официально женаты». Не перебивай, я расскажу все сама. Мы с ним познакомились, когда были очень молодыми, но ну и, как очень часто бывает, я, дурная, как влюбленная собачонка, за ним таскалась. Он старше, опытнее, ну и все закрутилось, а потом я узнала, что беременна. Твой отец не торопился узаконить наши отношения, а я слишком верила ему. Он в этом плане прав был, я была ведомая. Глупая девчонка, которая потерялась в первом мужчине. Мама замолкает. Я же пододвигаюсь поближе и обнимаю маму за талию. «Не тороплю, просто молча выражаю поддержку». «Я родила тебя, но отец явно был не готов ко всему, что происходит после рождения ребенка. Он погрузился в карьеру, я же просто поддерживала и не претендовала на что-то больше. Мне было достаточно, что он со мной. Да что там, какой-то штамп в паспорте? Это же так, формальность». Мама грустно усмехается. Сколько раз я слышала эту фразу, пока я занималась тобой отец шел вверх по карьерной лестнице но ну, потом случилось то что случилось другая женщина другая семья на глазах мамы наворачиваются слезы которые приносят мне физическую боль это я виновата что не защитила тебя от таких вот его нападок я очень сильно виновата что ты росла в недостатке поэтому я и не отвоевывала у него ничего не имела права горький всхлип я прижимаю маму к себе и прикрываю глаза «Мам, ты ни в чем не виновата, ты лучшая, ты пример для подражания», не опустила руки после того, что случилось, и тащила меня на своих плечах. Дурочка, я обожала то время, и все повторила бы заново, если бы мне дали такую возможность. А то, что отец про Владимира сказал, «Тсс, я сама все знаю насчет вас, мам, и же вижу, как вы относитесь друг к другу». Снова погружаемся в молчание. И я полностью согласна с высказываниями мамы. Я бы тоже пережила все заново. То время было самым-самым, и оно было неповторимым. «Мам, ты достойна всего этого, и малыша, и Владимира, и даже нас с Русланом. Усмехаясь, потому что уж мы-то с Русланом можем доставить больше всего проблем». «Кстати», — мама прищуривается и смотрит на меня, «а почему вы с Русланом вместе ввалились в коридор, где мы с отцом разговаривали?» «Блин, вот этого вопроса я и не учла. Но тогда мне было не до того, чтобы об этом подумать». «Эм...» Слишком резким движением заправляю прядь за ухо. Мы с ним случайно столкнулись, он по телефону разговаривал, а я из дамской комнаты шла. Щеки опаляют жаром от вранья, но я не готова сказать истинную причину. Да и что я тут скажу? Мы там обжимались, я плавилась в его руках, а потом просто услышали ваш разговор. Сегодня маме и так достаточно потрясений, чтобы еще одно пережить. Это точно лишнее, да и не могу я сейчас все рассказать. Потому что, по сути, рассказывать нечего. Правда? Мама впивается в меня подозрительным взглядом. «Конечно, смысл мне врать. Он меня раздражает своим высокомерием». «Понятно». «Ты, может, приляжешь?» Пытаюсь избежать дальнейших расспросов. Слышу гул мотора и бросаю взгляд в окно. Еле сдерживаю облегченный выдох, замечая машину Руслана. Хотя тело тут же снова сковывает напряжением от мысли, что Руслан не закончил разговор. Они выходят с Владимиром, что-то бурно обсуждая. Хлопает входная дверь, и мы с мамой вздрагиваем. «Мы завтра придем на игру». Смотри, я и без вас справлюсь. Да кто бы сомневался, но я хочу прийти, как в старые добрые времена. Слышу громкий и резкий смешок. Раньше ты был не такой занятой, занимайся уж молодой женой. Руслан, одергивает его Владимир, и они как раз появляются в поле нашего зрения. Руслан поднимает руки вверх и ослепительно улыбается, замечает нас, и его лицо тут же меняется, окидывает меня колючим взглядом, от которого тут же, по коже, ползут мурашки, а усмехается. Он точно замечает, как на меня действует. А я? Я не могу ничего с собой поделать. Как бы ни старалась. Как заколдованная смотрю на него. Дамы? А ты почему не в кровати, Насть? Ой, Вов, ну прекрати, я же не больная. Я отдохнула, мы с Кариной просто разговаривали. Как все закончилось? Ну, о тебе спрашивали. Думали, что тебя украли. И даже выкуп начали собирать. Фыркаю. Так забавно смотреть, как Владимир постоянно смущает маму. Она становится такой беспомощной, особенно когда мы находимся рядом. «И что?» — ахает мама и прикрывает рот ладонью. «Я надеюсь, тебе не повредил мой побег?» «Перестань. Правда, я так и не отдал тебе мой свадебный подарок». «Какой еще подарок?» «Только перед ним надо будет проконсультироваться с врачом». на лицо вытягивается от удивления. На лице отражается смесь из непонимания, удивления и шока. «Зачем?» Владимир достает из внутреннего кармана костюма конверт. «Потому что мы летим в свадебное путешествие». А мама лишается дара речи. Бросает на меня взгляд, я только пожимаю плечами. «А дети?» «А что дети?» «Уже не дети. Справятся сами. Да, дети?» «Да уж справимся», — усмехается Руслан и захватывает меня в плен взгляда. «Мне главное, чтобы поесть было что». «Карин?» Владимир обращается ко мне. «А мне что ответить? Я же понимаю, что в этом случае мы останемся с Русланом вдвоем в огромном доме, и, и я уж точно не защищу себя от него и свое сердце». «А, да, конечно, справимся. Медовый месяц — это здорово». Вкладываю в слова весь энтузиазм, хотя внутри всё вопит от страха. «Нет, я не боюсь Руслана. Я боюсь, что не смогу сопротивляться чувствам. И обязательно сдамся на его милость». Мама мнется, Я понимаю ее. Она всегда думала о моем комфорте, но пора отплатить тем же. Подхожу к ней и обвиваю рукой талию. «Мам, ты это заслужила. На солнышке понежишься. Да и тем более перед декретом это отличная идея. Даже не думай. Отдохните с Владимиром». «Даже не знаю. Мам, я уже взрослая, справлюсь уж как-то». «Ну, раз вы не против...» все еще вижу сомнения на лице, но постепенно оно тает. «Пойду отдыхать. Завтра игра, надо силами собраться». Руслан запускает пальцы в растрёпанную чулку. А я сжимаю кулаки от бешеного желания сделать то же самое, только своими пальцами. «Да, конечно, завтра в три игра». Парень кивает и взбегает по лестнице. «Я тоже пойду». Нет бы остаться и подождать, пока он скроется в комнате. Так нет, сама лезу на рожон. Глупышка. Иду по острию ножа. А с другой стороны, для чего ему меня вылавливать? Я ведь сказала ему, что все кончено. Тогда почему внутри все вибрирует от волнения? Ощущение такое, что я мотылек, который летит на свет. К нему. Мышка. Меня притягивают к горячей груди, под которой колотится сердце. Из черного списка меня «убери». Мотаю головой, делаю вдох и на миг прикрываю глаза. Под ребрами замирает сердце, в носу начинает щипать. «Блин, не играй с огнем, я же заставлю тебя это сделать!» «И как же?» Скептично заламываю бровь. Вскрикиваю, когда Руслан берет меня в охапку и нагло достает телефон из кармана. Прикрывает рот ладонью, а у меня глаза бесконтрольно лезут на лоб. Он пробегается быстрыми движениями по экрану и возвращает телефон на место. Отпускает меня и скрывается в комнате, а мне только и остается стоять посреди коридора и хватать воздух ртом. «Что это было?» Телефон в кармане оживает. Только попробуй снова меня засунуть в игнор. Пожалеешь. В крови вскипает злость. Уже собираюсь сделать как раз наоборот. Я серьезно, мышка, приду в комнату и хоть заорись про нас узнает. Он еще и шантажирует меня. Да пошел ты к черту, индюк! отстукиваю в ответ, я уже хочу выключить телефон. Ох, напрашиваешься! На игру придешь! подмигивающий смайл. Слышу шаги за дверью комнаты Руслана и быстро забегаю к себе, щелкаю замком. «Ну, теперь пусть только попробует сунуться ко мне». «Обойдёшься!» — Исмайл с языком. «Слышу, закрылась. Через окно полезу, свалюсь и травмируюсь. А у меня игра завтра, и ты виновата будешь, что я не выйду на площадку». Фыркаю и закатываю глаза к потолку. Вот же прилипало! Чего ты хочешь от меня?» «Хочу, чтобы ты была на игре. Пожалуйста!» — просящий Смайл. Прикусываю костяшку пальца, подхожу к окну, смотрю вниз. «И правда, свалится еще. «Трясу головой, да с чего бы ему лезть сюда?» Я лезу, глаза расширяются, когда вижу силуэт Руслана под окном. Он серьезно? Ты и дурак. Его лицо освещает подсветка телефона, и я на мгновение позволяю себе полюбоваться им. Жду сообщения, но его нет. Хмурюсь, потому что Руслан все еще что-то делает в телефоне. Меня пронзает догадка. А что, если он параллельно общается с этой Лилией? Я вернулся, так что и нет, я не дурак. Хватит дурить, я приду. Доволен? Дерзкая ухмылка. Поднимает голову и встречается со мной взглядом. Этот взгляд переворачивает все внутри. Завтра мы поговорим. Не в моем стиле выяснять все по переписке. Хочу видеть твои глаза, мышка. Спокойной ночи. Целую. И скрывается. Я даже высовываюсь из окна. Вот так просто раздразнил и скрылся. Добился своего и смотался куда-то. Внутри закипает злость, но слышу, как хлопает его дверь, и тут же расслабляюсь. Уже хочу лечь в кровать, но слышу на первом этаже разговор. «Карина!» Зовёт меня Владимир. Я выскакиваю из комнаты в панике, что что-то случилось. Но мужчина только с кем-то разговаривает по телефону и кидает на меня задаченный взгляд. «Там тебе посылка». «Мне?» В этот момент в дверь стучат. Владимир кивает, чтобы я открыла. Спускаюсь и распахиваю дверь. Весь проем загораживает огромный мягкий медведь и букет цветов. «Мышкина Карина?» «Это я», — осматриваю подарок. «Это мне? От кого?» В заказе написано, что вы получатель, анонимный отправитель, распишитесь. Я оставлю закорючку, и мне вручает презент. Я сгибаюсь под его тяжестью. Помочь? Владимир сочувственно смотрит, как я пыхчу. Если можно. Вручаю ему медведя, а сама погружаю лицо в разноцветные бутоны тюльпанов. Мои любимые. Владимир помогает донести игрушку до комнаты и быстро ретируется, возвращаясь к маме. Только успеваю получить подтверждение, что она в порядке и крепко спит. Это немного успокаивает расшатанные нервы. Растерянно смотрю на букет, который с трудом помещается в охапке. И куда его? По старинке в ведро. Осматриваю в надежде, что есть записка. Но нет, все пусто. И тут очередное сообщение. Надеюсь, что Мишка временно заменит меня и будет с тобой спать. Я бы хотел быть на его месте, но ты же меня покусаешь. А я очень хочу, чтобы ты меня зацеловала, когда все это, наконец, закончится. Улыбка сама собой расползается по губам. Сердце сладко щемит в груди. Закусываю губу, чтобы не рассмеяться от ощущения той самой эйфории, которую я уже боялась потерять навсегда.